Мы давно съехали с шоссе. Трое парней на заднем сиденье то ли спят, то ли обмороки. Мы были на волосок от жизни, говорит автомеханик. Он протягивает ко мне руку и трогает длинный шрам у меня на лбу, там, куда пришёлся удар рулевого колеса. Мой лоб так раздулся, что я жмурюсь от боли. Механик проводит холодным пальцем вдоль шрама. Корень аж подскакивает на ухабе, и боль словно жидкость, выплеснувшаяся из чашки. заливает мои глаза чёрной тенью. Наш помятый багажник покачивается, а отвалившийся бампер скрежещет по асфальту, нарушая ночную тишину. Механик говорит, что задний бампер корнише висит на волоске. При столкновении он зацепился за передний бампер грузовика и сорвался с кронштейнов. Я спрашиваю: "Является ли происходящее частью домашнего задания в рамках проекта Разгром?" "В некоторой степени, да", говорит механик.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 Наполеон хвастался, что он может заставить людей жертвовать жизнью за орденскую ленту. Представьте себе, что весь мир объявит забастовку и откажется работать, пока богатства не будут перераспределены справедливым образом. Представьте себе, что вы охотитесь на лосей в сырых лесах на склонах каньонов вблизи от развалин Рокфеллер-центра. То, что ты сказал про свою работу, это серьёзно? спросил механик. Да, серьёзно.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 «Больше денег, чем может найти за ночь водитель мусорной машины. Мы найдем столько денег, что если именно грузить этот корниш, он будет задевать днищем землю». «Жир!» — говорит механик. «Жир!» — удаленный прилипосакцией сляжек богатой Америки. «Самый лучший, самый густой жир в мире!» «Мы привезем большие красные мешки с жиром на бумажную улицу».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 Кроме того, говорит он. Нам также поручили поискать материалы, заражённые вирусом гепатита.